Без конца проматывающего деньги. Сознание вины не давало ему уснуть. С минуты он скрежетал зубами, грыз ногти, Грозил небу кулаками и, наконец, громко разрыдался. Это была уже не потребность самоактивизации, А просто физическая боль. Я огляделась вокруг.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 «Вы, госпожа экономическая советница, понимаете, конечно, что мне тогда просто не удалось найти единственно подходящее слово. Я хотел сказать, разумеется, что вы — слиток чистого золота в блестящем нейлоновом чулке». Все-таки он был не небезнадежен, поскольку ум еще работал, и он умел просить прощения. Я выписал ему маленький чек — и позволила целовать руки. Да, вот что значит работать свинаркой. Кутила, прожигатель жизни, обращался к Богу, когда сатана уже не мог более испортить его. К счастью, для Олави Хеймонена имелось еще много возможностей портиться и становиться все хуже и хуже. Мы остановились у деревянного домика, и поэт...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 Жена поэта появилась на крыльце и приветствовала блудного мужа самыми отборными словами. Муж бросил веревочку детям, достал из кармана чек...